Черемицу да омик, дурман да багульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопьич вовсе забеспокоился, а Данилушка и говорит, «Чаша мне покою не дает, охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел». Прокопьич давай отговаривать На что она тебе далась? сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо Нас бы только не задевали Придумают какой узор, сделаем А встреч то им зачем лезть? Лишний хомут надевать, только и всего Ну, Данилушка на своем стоит Не для барина, говорит, стараясь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 Он вишь давно заприметил, что Данилушка на эту девушку сильно поглядывал. Ну и она не отворачивалась. Вот Прокопич, будто ненароком, и заводил разговор. А Данилушка свое отвердит. «Погоди, вот с чашкой управлюсь?» «Надоела мне она! Того и, гляди, молотком стукну!» А он проженить. «Уговорились мы с Катей! Подождет она меня!»